Малороссия много пострадала от засухи и саранчи. Поэтому в августе 1748 года императрица приказала Сенату постановить меры для облегчения Малороссии. Призваны были в Сенат находившиеся тогда в Петербурге малороссийские депутаты и спрошены, не признают ли они полезным вследствие недостатка в хлебе запретить малороссийским обывателям курить вино. Депутаты отвечали, что надобно позволить курить вино только духовенству и шляхетству, генеральной и прочей тамошней старшине и выборным казакам, потому что они для винокурения хлеб большую частью покупают, и то против наличного числа казаков в половине, а прочим рядовым казакам и подсоседкам – также мещанству и посполитому народу, винокурение запретить. Сенат согласился. Великороссийский офицер не мог позволить себе безнаказанного насилия над малороссиянином. Керасирский поручик Ланской за разграбление дома малороссиянина Степанова, за смертельные ему побои, задержание жены его в двух колодках, за пытки и мучения племянницы и служительниц его и посторонних пяти женщин, лишён был всех чинов, наказан плетьми в малороссии и написан в солдат. Там же 23 марта 1743, 7 января 1746, 27 октября, 1747, 22 июня, 26 июля, 8 августа, 1748, 23 мая, 1749 года. От насилия великорусских офицеров легко было доставить безопасность малороссиянам. Но и в Малороссии, точно так же, как и в Великой России, трудно было доставить жителям безопасность от разбойников. В записках одного из самых знатных и богатых людей в Малороссии находим следующее известие. «Приехал в Сварков и застал дочь мою, старшую, которая объявила, что напали на них в селе Будилове ночью разбойники». Взяли ее и пана Стефана, тирански били, и начали было пекти, поджаривать, и, побравши все деньги, сребро и прочее, ушли за границу. Записки Марковича Дневные записки, часть вторая страница 149 Сильную заботу доставляло правительству Запорожье, как рассадник разбойничества. В 1742 году определено было посылать запорожцам ежегодно по 4660 рублей. Кроме того, муки по тысяче четвертей до да круп на то число по пропорции, пороху и свинцу по 50 пут. Но запорожцы не довольствовались этим жалованием и рыбными, и звериными промыслами. Они нападали на казаков и калмыков, посылаемых в пограничные разъезды, отбирали у них лошадей и оружие. мало россияне ездившие из Бахмута в черкаск жаловались, что запорожцы их грабят. С заставы каменного брода приезжали донские казаки с жалобами, что на них нападают запорожцы и ссылают их с заставы, объявляя, что река Меус в их владении. Запорожцы, в свою очередь, жаловались, что донское войско сильно обижает их, из рек Калмиуса и Миуса и прочих рыболовных мест отгоняет их запорожских и болоховских казаков. Донцы жаловались на большие обиды, грабительства и разорения от запорожцев, и просили, чтобы запорожцам запрещен был въезд в не принадлежащие им места в Калмиус, Калкичи, Еланчики и особливо в Миус и Темерник, также в морские косы. Довольствовались бы они по-прежнему местами, прилегающими к их стороне между Днепром и впадающую в Азовское море-рекою Бердую. а если запорожцы на миусе будут зимовать и весною вместе с донцами добываться промышлять то из черкаска лошадей в поле выпустить будет некуда и проезд изо всех мест в черкаск с разными припасами всякого звания людям может быть остановлен для размежевания отправлен был подполковник бильс которому Кашевой объявил, что письменные документы в шведскую войну все пропали. Надобно было прибегнуть к сказкам старожилов, но по этим сказкам обе стороны выходили правы. Запорожцы объявили, что они владеют спорными местами недавно, но не самовольно, что у них на то есть грамота, подписанная Иваном Ивановичем Неплюевым, бывшим при разграничении между Россией и Турцией. Но оказалось, что в этой грамоте просто заключалось извещение Неплюева о заключении мира между Россией и Турцией. Сенат приказал запорожцам владеть от Днепра, рекою Самарою, вольчими водами, Бердую, Калчиком, Калмиусом и прочими впадающими в них речками и подлежащими к тем рекам косами и балками по прежнюю границу 1714 года. А от реки Калмиуса Еланчиком, Кринкою, миусом Темерняком до самого Дона и впадающими в них речками, балками и косами, Владеть донским казакам, границу быть реке Калмиусу. В начале 1747 года киевский губернатор Леонтьев доносил, что в Запорожье посылаются строгие грамоты о пресечении воровства и разбоев. И кошевой с товариществом представлял, что он со всеми куренными атаманами и немалую команду рядовых казаков — ходили в рознь партиями по всем степным речкам, лежащим при Азовском море, балкам, байракам и другим местам для искоренения воров, разбойников и других беспаспортных бродяг. Сыскали воров журавля и колгу с двадцатью товарищами и повесили. Леонтьев прибавлял, что, несмотря на это, запорожские казаки не отстают от укорененных в них злодейств. ибо как с польской стороны, так и от русских подданных много жалоб на их разбой, смертные убийства и грабительства. Но с одной стороны, надобно было побуждать кошевого чтобы он преследовал разбойников, а с другой — удерживать, чтобы он не казнил пойманных смертью, а сообразовался с общим распоряжением для всего государства.